Гай хаили, заблудшие и проклятые. Глава 1. Бастион Пхаб, 13-й день месяц Секундус. На 13-й день Секундуса началась бомбардировка Терры. Враг намеренно нацелил первый снаряд в центр внутреннего дворца, Санктум Империалис, личные покои императора. Орудие смерти пронзительно завыпило песнь огня, разрывая атмосферу над Гималаями и падая сквозь яростный шторм выстрелов противокорабельных пушек и лазерных лучей, исходящих от имперских оборонительных укреплений. Обстрел из палинского флота магистра войны с поверхности Терры был столь интенсивным, что снаряд прошёл незамеченным для большинства людских глаз. Его полёт был недолгим. Как только бомба была обнаружена, сеть лазерных лучей разорвала её на части. но кое-кто всё же заметил столь символический жест. Суровое лицо приторианца императора оставалось неподвижным, пока он наблюдал за падением снаряда. Стоявшие рядом с ним двое, Великий Ангел и боевой Ястреб, могущественные лорды Империума, также заметили вспышку. Три бронированных гиганта, выкованные в огне знаний давно минувших эпох. Они были братьями, плодами квинтэссенции науки и сверхчеловеческого гения. Тот, кого носил и новали приторианцем, носил другое имя Рогал Дорн. Он был облачён в доспехи из золота, а его волосы сияли ослепительной белизной. Лицо примарха, словно высеченное из камня, было суровым, как у всяческого патриарха из тех, что существовали за долгую историю человечества. В чертах лица Рогала Дорна не было ни места для компромиссов. Именовавшийся ангелом, носил имя Сангвиний. Он, подобно брату, был облачён в золото. столь же яркое, как и броня Дорна. Доспех покрывал всё его тело, кроме лица и белоснежных крыльев. Сангвини был прекрасен, словно воплощение божества, низвергнутого с небес и изгнанного в грязный мир людей, что с печалью взирало на вселенную. Боевой ястреб носил доспехи цвета белого глянца, а его голову венчал высокий пучок чёрных волос. Среди соплеменников великана называли Джагатай-хан. Первая часть имени была дарована ему за доблесть. старая, потому что он был их повелителем. Примарх сохранил это имя позднее, когда был найден своим отцом. Как и его братья, он не носил шлема. Его лицо было гордым и диким, всегда напряжённым, будто он вот-вот был готов улыбнуться, но встревоженным, словно небо в окончании лета, окаймлённое осенними облаками. Хан искал смерти лишь для того, чтобы посмеяться над ней. В полночь, как мы и предвидели, символический бросок копья, сказал Джигатай. Наш брат подчёркивает свою враждебность. Это вызов. Он уверен в своей победе. Так на Чигоресе начинались сражения все великие армии. Этот выстрел предназначен лишь для нас троих. Какое высокомерие, мягко произнёс Сангвиний. Хорус невероятно самонадеен. Это подтолкнёт его к необдуманным решениям. Хан пожал плечами, словно падение магистра войны было неизбежным. Великолепные доспехи издали шипение при этом красноречивом жесте. Высокомерие сродни гордыне. Он потерпит неудачу именно из-за этого. Дорн перевёл взгляд на армаду Луперкаля. Со времён основания принципа Империалис Великого крестового похода ни один флот не собирался на Терре в таких масштабах, а большая часть нынешнего прибыла в качестве врага. Закованные в сталь дети Терры вернулись к своим истокам с жаждой крови в сердцах, дабы изрыгнуть свою ненависть на колыбель человечества. И всё же пока они сдерживались, молчаливо перенося бурю взрывов и яростных энергий, что обрушились на них стерры. Тысячи и тысячи кораблей заполнили собой все орбиты. Звездолётов было так много, что их огни затмили собой звёзды и солнце, превратив ночь и день в единое красное зарево, пронизанное зловещими вспышками. Обрушенные на них дворцовыми артиллерийскими батареями шквал огня отражали пустотные щиты, разноцветное мерцание которых разлилось искусственным полярным сиянием. Набаты били с каждой башни дворца, пока завывали сирены. Орудия создавали какафонию асинхронного барабанного боя, а небо трещало и гудело от выстрелов столь огромного числа пушек. Оборонительные укрепления вели огонь с того момента, как корабли оказались в пределах зоны поражения. Армада двигалась столь плотным строем, что защитники просто не могли промахнуться. На глазах у братьев один из кораблей развалился на части, разбрасывая в стороны метеоры обломков. Ответом врага же был лишь один единственный снаряд. «Чего же вы ждете?» — тихо спросил Дорн. За исключением трех примархов, крепостные стены бастиона Бхаб были пусты. Он произнес вопрос лишь для того, чтобы просто заговорить. Рогал знал, что в последнее время стал слишком часто замыкаться в себе. «Придите же к нам и разбейтесь о наши стены!» «Луперкаль больше не ждет», — ответил Сангвини. Его голос некогда мелодичный, ныне был напряженным. «Начинается!» Ангел поднял руку и указал вверх. За мгновение небо сверкнуло миллиард раз, когда все корабли флота дали ответ. Казалось, узор апокалиптического света кричал: "Император падёт. Мы пришли сеять хаос". В каждой войне, которую я видел, была своя скрытая красота, произнёс хан. Но я видел не так много зрелищ подобных этому. Смертельно опасное и мимолётное великолепие не более парировал Дорн. Снаряды достигли верхних слоев атмосферы, прочертив в небе огненные линии. «Все мимолетно», — отозвался Джагатай, — «а жизнь коротка и полна горя, и каждый ее миг нужно испить до конца, дабы насладиться опытом, который он нам приносит. И нет разницы в том, хороший он или плохой». Все пространство над дворцом заполнили нисходящие дуги снарядов и прямые линии вспышек лазеров, но выброшенных вверх. Казалось, сам воздух сотрясала материя, вырывающаяся из пустоты. Гулки и отголоски взрывов эхом оттавались от вершин гималайского массива, оглушая Терру. «И как ты можешь восхищаться подобным?» – в недоумении спросил Сангвини у хана. Когда он повернулся к ястребу, первые снаряды разорвались над орбитальной платформой «Скай», последним из искусственных спутников Терры. Она висела низко над горизонтом рядом с внутренним дворцом, и ее широко расставленные гравитационные двигатели натужно гудели, удерживая стальную громаду в воздухе. Попадания не причиняли платформе вреда, бессильно изливая ярость на пустотные щиты игида, сверкающие изловещей энергией. "Радость это акт неповиновения", ответил наконец Хан. "Радуясь, мы побеждаем даже терпя поражение. Жизнь сама по себе является победой, ибо мы все умираем, но смерть не имеет значения для смеющегося воина. Душа поэта делает восхитительной любую трагедию". Снаряды достигли поверхности Терры спустя несколько мгновений. Пустотные щиты эгида, созданные по древним знаниям, ревниво утаиваемым жрецами Марса, отреагировали, пылая огнем. Буря пламени создавала целые клубы бьющих по всему небосводу из полинских молний. Дворец содрогался от усилий, погребенных под землей машин, когда залы генераторов с натугой пытались укрыть от бомбардировки шпили города. За пределами действия щитов эгиды поверхность планеты буквально взорвалась. Столбы атомного пламени с ревом поднялись в небеса. Мир задрожал. Попадание первых залпов пробудило энергетическую защиту кораблей. Просыпаясь, они метали вниз стрелы горящего света и потоки плазмы с такой плотностью, что вспышки молний на пустотных щитах затмили армаду кораблей Луперкаля. Притарянец императора смотрел в преисподнюю, что разверзлась на небосводе. Его глаза сфокусировались где-то далеко за самим вражеским флотом, глубоко в глубоко сокрытой пустоте, словно он мог видеть что-то за пределами как солнечной системы, так и материальной вселенной. Вглядываясь в сам варп, где флот эрабаута Желимана спешил к тронному миру, перчатки имперского кулака крепко сжали каменный край парапета. Мы не подведём, прорычал Рогалдорн. Мы будем стоять. Алтайские пустоши, 13-й день месяца Секундус. За тысячи километров, в землях, где холодный ветер пронизывал оголённые вершины, ещё две пары глаз наблюдали за небесами. С Алтай оказалось, что дворец был объят заревом пылающих небес. Линия горизонта Терры скрывала собой дворец и горы, на которых он был возведен. И все же дом императора возвышался над всеми прочими объектами, что находились на земном шаре. Любой житель Терры был уверен в местонахождении дворца вне зависимости от своего местоположения на планете. В империи, состоящей из миллиона систем, Терра была наиболее тесным и густонаселенным миром. Флотилии Хоруса проходили над сияющим городом, словно искры над далекими лесными пожарами. Для наблюдателей на склоне горы падение первого снаряда казалось каплей слезы, прочертившей яркую полосу в небе. В длинных же щелевидных линзах мощных магнокуляров она сияла еще ярче. Миз Мандра убрала устройство от линз маски. Используя всю мощь оптики, она настолько сильно увеличила изображение, что, казалось, чувствовала жар, исходящий от снаряда. Когда оперативник опустила магнокуляры, иллюзия исчезла, и агент задрожала от холода, хотя на ней был просторный плащ надеты поверх термокостюма. Клубы пара прозрачными кольцами вырывались наружу из дыхательных путей женщины. Это сигнал. В отличие от неё, Ашул не чувствовал холода. Он также лучше переносил большую высоту и поэтому не носил маску. Прищурив левый глаз, а правым прижавшись к оптическому прицелу своего снайперского лазгана, агент наблюдал, как снаряд разваливается на части под смертоносными лучами огня батарей дворца. Он ничем не отличается от других бомб, ответила Мис Мандра. И всё же он был достаточно быстр, чтобы его заметить. Как ни крути, Алтай находится далеко от Южной Гималаизии. В долине под горой была возведена идеально квадратная площадка. В самой нижней её части, куда никогда не попадал свет, находился шахтёрский городок, построенный вокруг станции монорельса. В настоящее время она была переполнена новобранцами. Их призвали на военную службу в рамках мобилизации. После этого состава поездов больше не будет, задумчиво произнёс Сашул. Под яркими лучами света, что струились с высоких городских шпилей, каждый человек в толпе выделялся столь чётко, как скалы в пустыне под полуденным солнцем. Снайпер окинул их взглядом. Неспешно высчитывая погрешность, которую окажет свет при определении расстояния до целей. Эта штука доберётся до места достаточно быстро, спросил агент. Думаешь, не успеет, отозвалась Мизмандра. Над дворцом началась настоящая бомбардировка. Небо вспыхнуло, а земля задрожала. Ашул пожал плечами. Рано или поздно удача отвернётся от нас. В глубине души снайпер чувствовал, что удача отвернулась от них ещё тогда, когда их отправили обратно на террор. Не так давно он совершил ошибку, сказав об этом Мизмандре. Приказы продолжают поступать, но наши активы истощены. Он на мгновение умолк, задумавшись, и продолжил. Грядёт конец. Он махнул рукой в сторону неестественно поднимающегося рассвета, созданного обстрелом. И это наш последний бросок. Мы попадёмся или погибнем под перекрёстным огнём. А тебе не всё равно, спросила Мизмандра, цинично пожав плечами. Я всё ещё верю в легион, если ты об этом, как и я, добавила Шул. Мисс Мандры начала снимать с себя снаряжение: плащ, подсумки, оружие, всё, что у неё было. Она делала это медленно и методично, но когда агент стянул термокостюм, то начала торопиться. В ярком свете, льющемся из города, её обнажённое тело казалось столь же рельефным, как хребты Алтая: мускулы вершины гор, а впадины между ними глубокие долины. Всё тело Мисс Мандры покрывали мурашки. "У всех есть слабости", подумала Шул. Её слабость боязнь холода. Тебя волнует смерть? спросила Мисмандра. Снайперу не понравилось, что она ставила вопрос так прямо. Если бы она меня не заботила, я давно был бы мёртв, хмыкнула Шул. В мыслях смерть не так страшна, как в реальности. И сейчас я чувствую её дыхание у своего горла. Мисмандра была в маске. Подобные на Алтае носил каждый, кто мог раздобыть. Они были относительно распространены, несмотря на высокую стоимость. Из рюкзака агент достала мягкую одежду, какую носили рабочие. и тяжёлую куртку до пояса, сильно вздрогнув, когда снова оделась. Термокостюм был гораздо теплее, чем униформа рабочего. Ты начал бояться, сукаризной сказала мизмандра. Я не трус, возразила Шул. Так или иначе мы все умрём, но я всё ещё рядом с тобой, отвечая тебе, скажу. Да, я не хочу умирать, но погибну, если придётся, хотя и не хочу делать это напрасно. Что ж, могу успокоить. Мы погибнем не зря. И какие у нас текущие приказы? «Свободный поиск», — протянула Мизмандра. «Хаос. Я уверена, мы что-нибудь найдем». «Уверена?» — прямо спросил Ашул. Агент бросила на него взгляд, который снайперу был хорошо знаком. Ее лицо, конечно, было скрыто под маской, но этот взгляд совершенно точно был на ее лице прямо сейчас. Он понял это потому, как Мизмандра наклонила голову и по стальным ноткам в ее голосе. «Ты сделаешь свою работу, Ашул». Он встал и оттряхнул колени. Его рад счетчик издал пять медленных щелчков, в горах была остаточная радиация. Результат одной из забытых войн прошлого Терры. Он где-то читал, что некогда этот край был очень красив, страна рек, лесов и степей, но теперь он едва мог поверить, что эта ледяная пустыня могла быть чем-то другим, не тем, чем она была сейчас. Снайпер просто не мог это представить. Впрочем, он всегда знал, что отсутствие воображения было всегда его проблемой, и именно поэтому он никогда не верил императору. «Само собой», – заверил Ашул. С некоторым сожалению, он отложил винтовку. Это было хорошее оружие. Прочее его имущество – пистолет, нож, пайки и все остальное – было достаточно похожим на вещи, что имели при себе местные горняки. Оперативники завернули свои пожитки в пластек, прежде чем положить их в расщелину, в скале и засыпать ее камнями. Они не собирались возвращаться. И никто не нашел бы этот тайник. Но старые привычки умирают с трудом. «От Альфы к Омеге», – сказал Ашул. «От Альфы к Омеге», — ответила Мизмандра. Они спустились вниз с горы. Точка сбора, казалось, кипела от напряжения. Немногочисленные присутствующие чиновники из всех сил старались поддержать порядок. Но все были слишком напуганы. Никто на Терре не спал спокойно уже несколько месяцев. Адские кошмары терзали весь мир. Толпа, кипя от страха и раздражения, поглотила Ашула и Мизмандру, не обратив на них никакого внимания.